Шестого дня, час девятый, где аббат отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено. Покои аббата находились над капитулярной залой и из окна поместительной и пышной комнаты, где он нас принимал, Вда была в эту ясную ветреную погоду поверх монастырской церкви массивная громада храмины. Аббат, стоя напротив окна, в эту минуту любовался ею. Когда мы вошли, он торжественно указал на неё: "Изумительная крепость", сказал он, "воплощающая в своих пропорциях золотое сечение, предвосхитившая конструкцию арки. Она твердится на трех уровнях, ибо 3 это число троицы. Это число ангелов, явившихся Аврааму, число дней, которые Иона провел в очреве великой рыбы, которые провел Иисус и Лазарь в своих гробницах. Это столько же, сколько раз Христос умолял Отца Небесного, пронести горькую чашу мимо его уст. Столько же раз Христос уединялся с апостолами для молитвы. Три раза предавал его Петр, и три раза он являлся своим последователем по воскресении. Три существуют богословские добродетели, три священных языка — три отделения души, три вида, наделенных разумом существ, ангелы, люди и бесы, три составляющие звука, тон, высота и ритм, три эпохи человеческой истории, до закона, при законе, после закона. «Поразительное стечение мистических соответствий», — согласился Вильгельм. Однако и форма квадрата, — продолжал Аббат, — наделена спиритуальной поучительностью. Четыре суть добродетеля основные, четыре времени года, четыре природных элемента. Вчетвером существует жар, холод, влажность, сухость, рождение, взросление, зрелость, старость. «Четыре суть рода животных. Небесные, земные, воздушные и водные. Четыре определяющих цвета в радуге. Раз в четыре года рождается год високосный». «Да, конечно», — отвечал Вильгельм. «А три плюс четыре дают семь. Самое мистическое из всех чисел. А при перемножении трех и четырех получается двенадцать». Это число апостолов, а 12 на 12 даст 144, то есть число избранных. К этой последней демонстрации мистического постижения над небесного мира чисел Абат уже нечего было добавить, таким образом Вильгельм получил выгодную возможность перейти к делу. Хотелось бы обсудить известные вам события последних дней. «Я долго размышлял о них», — сказал он. Аббат, стоявший лицом к окну, повернулся и глянул на Вильгельма. Взгляд его был суров. «Я сказал бы, слишком долго». «Не скрою, брат Вильгельм, от вас ожидали большего. С тех пор, как вы появились, прошло шесть дней. В эти шесть дней погибло...» Не считая Адельма, еще четыре монаха и двое арестованы инквизицией. Арестованы, конечно же, по справедливости. И все-таки этот позор мы могли бы предотвратить, если бы инквизитору не пришлось самолично заняться неразгаданными убийствами. В довершении всего важнейшая встреча, при организации которой я выступал посредником, именно из-за этих скрывшихся безобразий дала самые плачевные результаты.